24. Документ был похож на оригинал. Но прежде чем Марк успел удостовериться, не держит ли в руках фальшивку, в дверь постучали. Три стука, перерыв, еще два. Ритм напоминал условный знак, но Эмма, казалось, никого не ждала. Она испуганно посмотрела сначала на дверь, потом на Марка, быстро забрала у него формуляр. «Кто это?» — беззвучно спросила она. Правый уголок ее рта дрожал. Марк пожал плечами. Ещё четверть часа назад он и понятия не имел об отеле Тегель. Откуда ему было знать, кто стоит за дверью, в которой даже не было глазка? Нужно было открыть её, чтобы выяснить, кому и что от них нужно в такой поздний час. Вряд ли это был персонал. В этом сомнительном притоне не было ни обслуживания в номерах, ни мини-бара, который можно было пополнить. «Я посмотрю», — прошептал он, когда стук повторился. «Тот же самый ритм, те же самые острые костяшки по ламинированному дереву». Нет. Эмма резко замотала головой и удержала его. Она так сильно рванула Марка к себе, что уткнулась носом в его левое ухо. «Вы не замечаете, что здесь происходит?» «Нет». Он попытался высвободиться. «Они ищут нас». «Кто? трой Волосы Эммы защекотали ему щеку, когда она снова помотала головой. «Он не станет пачкать руки. Для этого у него есть люди». Ее веки начали сильно дрожать. Мощные груди колыхались при каждом вдохе. «И поэтому мне нужна вы», — прошептала она срывающимся голосом. «Мне нужен свидетель, который докажет, что они с нами делают». Она приложила палец к его губам, и Марк случайно коснулся его языком. Но Эмма, похоже, не заметила этой ненамеренной интимности. «Какая чушь», — прорычал он. «Свидетель, который задокументирует все последствия эксперимента. Мне одной никто не поверит». Марк энергично помотал головой и высвободился из её хватки. Прежде чем Эмма успела запротестовать, он быстрым шагом направился к двери, снял предохранительную цепочку и повернул ручку. Слишком поздно.